Машины, конные повозки, кареты и пешеходы, пешеходы, пешеходы. Все пришло в движение, бредет по, дорог, по дорогам Польши. В кузове машины вздрагивает старик, сидя на стуле. На обочине дороги, едва постраняясь машин, поляк целует женщине руку. Две монахини с огромными белоснежными накрахмальными козырьками упорно шагают в ногу. Женщина в траурном крепе тянет за руку мальчика. Только кое-где полосы снега. Холодно. По бокам дороги деревья с белыми от извести стволами. В городе Гнезно, в семье электромонтера, мне показали письмо, тайно доставленное из Бреслава. «Чи и дон, россияне? мы ту умирамы? Идут ли русские, а то мы тут умираем? Польские». Красная армия идет и вместе с войском польским очищает от фашистской оккупации польскую землю. 9 февраля наша армейская газета вышла под шапкой «Страшись, Германия! В Берлин идет Россия!» В Польшу фашистские вооруженные силы вторглись перед рассветом 1 сентября 1939 года. Осуществив свой первый «Блицкриг», немцы отторгли от Польши большую часть ее земель, присоединили их к Краеху. Оставалась небольшая территория, объявленная немцами генерал-губернаторством. Суверенность над этой территорией принадлежит фюреру Великой Германской империи и от его имени осуществляется генерал-губернатором. Около года назад генерал-губернатор Франк заявил, «Если бы я пришел к фюреру и сказал ему, мой фюрер,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 Бойцы взламывали ворота, рубили кабель, гнавший ток по колючей проволоке. То, что открылось за воротами концлагерей, казалось, не может вместить человеческий разум. Сотни тысяч замученных, убитых, задушенных. От кто-то, кто еще и дышал, был обречен на смерть от голода, от телесных и нравственных истязаний. Войска Первого Белорусского фронта день ото дня набирает темп взламывают оборону противника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 Черный силуэт, нависающий над маленьким человеком. Пс! -с -с, молчи! Враг подслушивает. Недалеко от познания мы остановились в пустом доме. На ночном столике в полированной рамке мальчик в восторженном оцепенении скрестил руки на животе. Его отец, балтийский немец Пауль фон Гайденрайх, читал Новые Заветы драмы Шиллера. В его письменном столе лежала копия документа, который в октябрьскую ночь 1939 года Пауль фон Гайденрайх, ворвавшись в сопровождение немецких полицейских в этот благоустроенный особняк, предъявил владельцу. И тот прочел, что по распоряжению немецкого бургомистра ему, польскому архитектору Болиславу Мутышевскому, владельцу особняка по бывшей улице Мицкевича 4, Надлежит немедленно вместе с семьей оставить дом. Разрешается взять с собой две смены белья и демисезонное пальто. На сборы отводится 25 минут. Хайльфюрер. Мы уже давно продвигались по той части польской земли, которую фашисты приснили к рейху и пытались насильно онемечить. Форсировав реку Варту, нецо войска Чуйкова окружили поздной. Подступы к окраинам преграждало мощное оборонительное кольцо фортов. Атаки разбивались о них. Приходилось блокировать форты и брать их штурмом. Здесь, в Познане, 4 октября 1943 года, Гиммлер заявил. «Как поживают русские, как поживают чехи, мне совершенно безразлично. То, что есть у народа из хорошей крови нашего сорта, мы возьмем себе». Если понадобится, отберем детей и воспитаем сами. Живут ли другие народы в благоденствии, или они издыхают от голода, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны как рабы для нашей культуры. В ином смысле это меня не интересует. Познань – один из первых польских городов, захваченных немцами. Сюда в 1939 году, вслед за немецкими дивизиями, осваивать провинции Вартегау. Кинулись тысячи немецких предпринимателей, партийных чиновников. Поляки были выброшены из всех маломальских приличных квартир. У них не было больше ни фабрик, ни магазинов, ни школ, ни личных вещей. Их улицы были переименованы, язык запрещен. Памятники сброшены, костелы опоганены. В крепостные форты перевезли из Бремена цехи Фокке-Вульф. Поляков угоняли на каторжные работы в Германию. Еврейское население было расстреляно на городской окраине. Так торжествовал тут свою победу дух национал-социализма. За каждую улицу Познани, за каждый дом, за лестничный пролет бились испытанные в уличных боях сталинградские штурмовые отряды. Помогали пушки, но исход боя решал всякий раз штурм, переходящий порой в рукопашную схватку. Над городом пылало зарево. Теряя квартал за кварталом, немцы жгли и взрывали дома в центре. Теперь в их руках оставалась только Познанская цитадель. Древнее сооружение, рассчитанное на длительную оборону. Она возвышается над городом, охватывает большую площадь, кажется, два квадратных километра. На подступах к цитадели земля изрыта траншеями, за ними крепостной вал и мощная стена. Но остальные районы города очищены от оккупантов, и познанские пекари, портные, мясники вынесли на улицы в честь Красной Армии свои цеховые знамена, которые больше пяти лет хранили, рискуя жизнью. Школьники с трудом втиснулись в свои старые форменные курточки, и хотя руки вылезали из рукавов, застежки не сходились, сердца их переполнялись гордостью, ведь хранение любой формы старой Польши каралась оккупантами. А вышли на улицы любительские оркестры, зазвучали национальные мелодии. Оркестрам горячо аплодировали за исполнение, а больше всего за то, что они сохранились. Играть им было запрещено, оккупанты боялись солидарности людей, которые возникают под влиянием родной музыки и жестоко расправлялись с нарушителями. И квартеты, квинтеты, как маленькие подпольные организации, продолжали существовать тайно. Городской магистрат приступил к работе. Вновь открылись польские школы, учреждения, начали работать магазины. А здесь же, в Познане, в цитадели, все еще оставалось десятитысячное немецкое войско. Остатки познанской группировки. День-другой они пытались обстреливать город, но их орудие подавили наши артиллеристы. Говорили, что подземными ходами, ведущими из крепости, немецкие солдаты проникают на центральные улицы, убивают людей и передеваются в гражданское платье. Крепость осадили плотнее. Вскоре о противнике в цитадели и вовсе стали забывать. В освобожденном городе было не до него. Армия генерала Чуйкова, выделив части для штурма цитадели, ушла дальше. Войска наступали уже за границами Бранденбурга и Померании. В те дни я была в группе фронтового подчинения, оставшейся в Познании. В 40 километрах от Познания, у нас в тылу, в местечке, лежащем в стране от магистрали войны, находится, как мы узнали, лагерь пленных итальянских генералов. Мы выехали туда. Немецкая охрана лагеря сбежала перед приходом Красной армии а 160 никем не охраняемых итальянских генералов продолжали жить в лагере. Еще недавно они воевали против нас. После переворота в Италии немецкое командование созвало их в тыл на мнимое совещание и объявило военнопленными. Перед лицом новых событий они испытывали такую же растерянность, как и итальянские солдаты, освобожденные Красной Армией в бытгоще. Кто же они для нас? Узники немцев или недавние наши враги. Мы въехали за колючую проволоку. Пустырь. Несколько бараков. Двое распиливают бревно. Мы подходим ближе. Они бросают пилить, завидя нас, и ждут. Два пожилых усталых человека. Две пары глаз хмуро и выжидающе смотрят на нас. Мы здороваемся по-немецки. Один из них с мулголицей с резкими складками на лице В ярком шерстяном шарфе на шее кивает молча. Это генерал Марчелло Г. Другой вступает в разговор. Это зондерфюрер Вальтер Трейблуд, немец-переводчик. Единственное лицо в лагерной администрации, оставшееся на месте. Он без шапки. У него седая голова, заостренный нос и втянутая внутрь верхняя губа. Наш полковник обошел бараки в сопровождении Вальтера Трейблута и объявил итальянцам, а зондерфюрер перевел, что они свободны и как только положение на фронте позволит, им будет оказано содействие в на родину. Через некоторое время, когда потеплело, а запасы продовольствия в лагере опустошились, итальянские генералы отправились в путь, мне пришлось еще раз разговаривать с зондерфюрером Вальтером Трейблутом. Его задержали ночью в городском сквере, где он спал на скамейке. Распростившись с итальянскими генералами и не зная, что надлежит ему делать с собой, он отправился в Познань. Подошел к дому, в котором прожил несколько лет, убедился, что дом занят польской семьей, жившей здесь прежде и выброшенной отсюда во время оккупации. И стараясь не навлечь на себя ничьей гнев, лег на скамейке в сквере так как очень устал и был голоден. Я спросил его, почему он не бежал вместе с администрацией охраны лагеря. Он пожал плечами, ничего не ответил. Потом рассказал о себе. Он родился и жил в Ревеле, владел химической лабораторией по изготовлению предметов парфюмерии, который продавал через отцовский аптекарский магазин. Страдал болезнью легких и, путешествуя по Италии, познакомился с дочерью вице-секретаря местечка Дамаза на озере Комма. Они были знакомы всего пять дней, и при этом итальянка не знала ни слова по-немецки, а Трейблуд едва ли больше пяти слов по-итальянски. Вернувшись в Ревель, он принялся изубрить итальянский язык, посылал в Дамазы множество почтовых открыток, И, наконец, предложил руку и сердце прекрасной итальянке Нереиди Бететти. Свадьба состоялась на озере Коммы, и Трейблуд увез свою итальянку в Ревель в эстонское подданство. В немецкой литературе писалось о верности немецких женщин и о легкомыслии и коварстве француженок и итальянок. Но я был очень счастлив в своем браке. А вскоре началась репатриация немцев, и он очутился в Познании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 Позже на площади перед магистратом, командующий польским войском, принимал парад. Трибуны вся в зелени. Принесли сбереженные знамя городской управы. По обе стороны знамени шли женщины-ординарцы, опоясанные парчевыми красно-белыми полосами. Пехота в касках, на русском трехгранном штыке двухцветный флажок. Взвод противотанковых ружей.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 Показались тачанки. Теперь идет конницы. В гривы вплетены в двуцветные ленты. Гражданские организации со своими знаменами подходят к трибуне. Прошмаршировавший с воинской частью оркестр тоже остается у трибуны. Полощатся знамена красные и бело-красные. «Нех жии армии червона! Нех жии!» раздавалась трибуны. Ребятишки взрослые карабкались вверх по телеграфным столбам на деревьях, на ограду костела. Нехжи и богатырские познань мелькали над толпой шапки, летели к солдатам букеты оранжерейных цветов. Главнокомандующий генерал руля Жемерский встречал марширующие части на мостовой перед трибуной, взволнованные заткнутым за борт шинели букетом. С ним рядом стоял высокий, сухощавый начальник его штаба генерал Корчиц. Колыхались знамена,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 Всюду, где упадал привал, на гулких улицах чужих городов, на лесной опушке или на Одерской равнине, бойцы радовались передышке, шутили, думали о мирной жизни, надеялись вернуться домой с победой. Шла по земле весна 45-го с ее пронзительной вестью о близком конце войны. Талые снега, хлябь, почерневшая кора деревьев, влажный ветер – все в эти месяцы с особой силой пробуждало тягу к жизни»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 Отойдя немного от манекена, близоруко щурь усталые светлые глаза, когда-то, наверное, такие же синие, как у Вальки, она внимательно изучала выточки, намеченные Натальей гимнастерки и на плече. Наша Третья Ударная армия, генерал-полковника Кузнецова, первая ворвалась в Берлин и завязала уличные бои на северо-восточной окраине города. Мы с нетерпением ждали разрешения выехать из Познания. В эти дни я иногда включала приемник берлинскую радиостанцию. На этот раз, 23 апреля, глубокий низкий женский голос говорил о верности отчизне, потом стройный быстрый детский хор «Мы никогда не забудем». И вдруг провал, тишина, затянувшаяся пауза. И, наконец, настойчивый мужской голос «Берлинскому гарнизону, всем берлинцам, из главной квартиры фюрера сообщается». Фюр неотлучно находится в Берлине. Он стоит во главе войск, обороняющих столицу. Сообщение передавалось дважды. Я тогда не могла предполагать, что через несколько дней окажусь в гуще таких событий в Берлине, что мне не раз придется мысленно возвращаться к этому сообщению. Правдиво ли оно? Наконец было получено распоряжение. Всем нам вернуться в свои части. С этим известием я выскочила на улицу, обогнула наш дом и свернула в ворота. Был поздний вечер. Во дворе чернили силуэты машин. Под одной то вспыхивал, то гаснул яркий свет фонаря. Я окликнула Сергея. Из-под машины высунулась рука с фонарем. Потом выполз он сам. Шофер Сергей в голубом кистаповском мундире, служившем ему спецовкой. Я сообщила ему, что мы выезжаем в Берлин и что велено к шести утра подготовить машины. Сергей загасил фонарь, мы молча стояли в темноте. Кто же в те дни не рвался в Берлин? Конечно, и Сергей тоже. Но мы больше двух месяцев простояли в Познании, а это на войне целая жизнь. И Сергей, закруживший в романе с познанской девушкой, успел тайно обвенчаться с нею в костеле. И на его добродушно созвездочном лице с тех пор проступило вдруг что-то шальное и непутевое. Он обтер руки, а гестаповский мундир чертнул зажигалкой, повледневшее скуластое лицо на брови, сказал, закуривая. «Авшиско едно, воина!» Так говорили в те дни в Познании. На рассвете мы собирались в путь. Сергей бросил прощальный взгляд на старую эмку, выкрашенную в дряной грязный маскировочный цвет, с неизменным красным кантом вдоль кузова и на ободьях колес который он постоянно подновлял. В этой пробитой пулями измятой машине он проездил 4 года войны. Сергей вывел на мостовую свое новое детище, трофейный мощный форт восьмерку Он вытащил его из кувета под Познанью и с вдохновением отремонтировал. Свежая черная краска улеглась буграми с серыми просветами, а вдоль кузова и по ободьям колес олила та же фатовая Полоска, знай наших Следом на мостовую вышел Ваня Таксомоторщик из Риги Угнанный немцами на работу в Познань Он ежился в коротенькой Истлевшей замшевой курточке Щеголеватого покроя И одобрительно оглядывал машину Отстегнув ремень Сергей снял флягу со спиртом И отдал ему Сергей посмотрел на одну Потом на другую сторону улицы На тротуаре маячила одинокая фигурка Это была девчонка в короткой клетчатой юбке, большоногая, повязанная платочком. Она напряженно следила за нашими приготовлениями в дорогу. Машины уже трогались с места. Сергей негромко сказал «Иди домой, кому говорят?» Иди же до дому». Она повернулась и медленно пошла, то и дело оборачиваясь. Сергей постоял, оцепенело, расправил складки гимнастерки под ремнем и рванул на себя дверцу машины. Зажав под мышкой флягу, Ваня-таксомоторщик пригладил другой рукой редкие желтые волосы и помахал нам на прощание. Форд свирепо дернулся, но тут же выровнял ход, пошел плавно. Я сидела за спиной Сергея. По сторонам улицы клубилась белая пена, цвели яблони. Город просыпался. Регулировщица у городской заставы подала знак и шлагбаум поплыл вверх. Вышел из дома мальчишка с ранцем на спине, стянул приветственно кипченку, день добрый. Машина вышла на Берлинское шоссе. Сергей опустил стекло и снял фуражку.